Глава сорок Тимрад. Я ненавижу эту женщину. Я ненавижу ее за то, как легко она вписалась в седло Рата, будто всю жизнь сидела в моих объятиях. Я ненавижу ее за то, как уверенно она прижимает к себе Мари, закрывая ее от ветра своим телом, жест, от которого что-то сжимается в груди. Но больше всего... Я ненавижу ее запах, смесь мыла, трав и чего-то неуловимого, своего, что въелось в мою память за ту единственную ночь, и теперь преследует меня как призрак. Она сидит впереди, ее спина прямая, даже когда рад набирает скорость, огибая густые заросли деревьев, я держу ее в кольце своих рук. вынужденная мера, чтобы она не упала с ребенком, но мое тело отказывается воспринимать это как простое действие. Каждый ее вздох, каждое мелкое вздрагивание от порыва ветра отдается во мне глухим эхом. «Осторожно, генерал», — мысленно рычу я сам себе. «Это все ее игра, уловка». Но какая уловка заставляет ее так трепетно приглаживать волосы на голове у ребенка? Какая хитрость заставляет ее тихо напевать странную, режущую слух мелодию, от которой Мари затихает и засыпает, уткнувшись личиком в ее грудь? И она утверждает, что не ее мать Мы едем уже несколько часов, и мы бесчисленное количество раз останавливались. Через полчаса после смены штанов, чтобы Мари поела, через пятнадцать минут, потому что сделала другие штаны мокрыми, еще через двадцать, потому что Лидия захотела в кусты, через час, потому что у кормилицы затекли ноги, а потом у Мари снова мокрые пеленки. Холмики по дороге множились. И если бы наша поездка была тайной, вся секретность ее развалилась бы еще в первый час пути. Я веду рата в обход крупных поселений, стараясь держаться диких троп. Не за заботы о ней или ребенке, Просто мне не нужны лишние глаза. Не нужны вопросы о женщине с ребенком, сидящей в седле генерала драконов. Слухи острее любого клинка. Но Лидия напоминает. «Генерал, у нас остались всего одни штаны и одна пеленка, «И приходится заезжать в город». Я даю Диле несколько монет. Купи штаны и пеленки для Мари. Нет. Вдруг вмешивается Лидия. Генерал, пойдемте сами купим. Это еще зачем, когда есть кому купить? Мы пока пойдем, займем столик в таверне. Я научу вас выбирать одежду для вашей дочки. Еще неизвестно, моя ли это дочь. А когда станет известно, вы уже упустите такой шанс научиться. Зачем мне это? Есть же кормилицы, няньки, Эрни, наконец. Закупками занимается он. Я сражаюсь на поле боя и выбираю лучшие мечи, а не пеленки. А если вам будет нужно поехать с на Рати куда-то одним, что будете делать? Ох, вспомните этот случай и подумайте, что надо было сходить и потратить пять минут. зато приобрести опыт в этом деле. Как же она умеет забалтывать? Так складно поет, так убеждает, да еще с доводами, что спорить дальше, выставить себя упертым глупцом. Идем. Диля, тогда ты иди занимай столик вон в той таверне. Закажи сразу Морса и обед на троих. Поменяй воду во флягах. Отдаю я распоряжение, не желая тратить время. Если я иду делать работу кормилицы, то пусть она сделает то, что планировал сделать я. Мы и так потеряли кучу времени со всеми этими постоянными остановками. Я ушел. Рат уходит под землю, чтобы не мозолить глаза местным жителям. Все-таки генеральский змей сразу привлекает внимание. Уже и так прохожие останавливаются, но пока еще боятся подойти. «Генерал!» — кричит из толпы паренек лет 15 и выбегает вперед. «Возьмите меня в свое войско, прошу!» Он встает передо мной, худой, в латаной-перелатанной одежде, почтительно опускает голову, а сам умоляющего взгляда с меня не сводит. «Сколько тебе лет?» — спрашиваю я. 18, генерал!» Тут же встаёт он по неумелой стойке смирно. Вижу, врёт. Ему с натяжкой пятнадцать, не больше. Лгать плохое начало. Я отворачиваюсь, начинаю идти к магазину детских товаров, но чувствую, что Лидия медлит. Генерал виноват. Просто знаю, что вы раньше 18 не берёте войско. Вот и соврал. Раз знаешь это, то, должно быть, слышал, что я терпеть не могу лжецов. При этом я перевожу взгляд на Лидию, и она бледнеет. Парень подбегает ко мне снова, склоняется в низком поклоне буквой «Г». «Выпрямись», — приказываю я. «Примите меня в войско». «Будет 18, приходи». «Мне сейчас надо. Я должен отомстить за мать. Я не могу ждать». «Отомстить? Хочет в составе войска напасть на обидчика?» И кто же обидел его мать? Впрочем, в этой ситуации лучше не расспрашивать. Иначе малец не отстанет, а сам себя на блюдечке принесет врагу. Иногда месть нужно подавать холодный. Сейчас ты разве что на зубочистку пойдешь. Вот и подготовьте меня, чтобы я из зубочистки превратился в разящий меч. Чтобы отомстил за мать, которую убили лакринца. Лакринца? У нас с ними самые мирные отношения. Мы как раз сейчас направляемся туда. У нас заключен мир. Кто посмел обидеть твою мать? Я скажу и покажу, если возьмете меня с собой. Нет. Я отворачиваюсь и продолжаю путь. Еще на шантаж я не поддавался. Тогда вы не поймете, что никакие они нам не союзники, а злейшие враги. У меня есть доказательства. Выпаливает паренек. Энергии в нем хоть отбавляй. Если не потеряет запал, прибавит ума, из него выйдет толк. А пока что он опасен, как двухлетка принц с королевским змеем в побратимах. Если есть, приходи с ним в генеральское поместье. Там есть кому их принять и рассмотреть. Бросаю я недовольно через плечо. Я здесь по делам. Если врет, то это плохой способ затесаться в войска. Мне такой солдат не нужен. А если говорит правду? Хм... Если говорит правду, это будет очень плохо. Мы входим с Лидией в лавку детских товаров. Бог ты мой, сколько тут всего. Она права, я бы тут потерялся. Добро пожаловать, господа! «Приветствует нас хозяйка лавки, тучная дама в возрасте и с пучком на голове. Генерал, посмотрите на Мари. Как думаете, какие штанишки ей подойдут?» А я уже смотрю на прекрасное пышное розовое платье. «Дайте мне вот это платье», — говорю женщине, хозяйке лавки. Она замирает в нерешительности, но все же тянется к нему. Я с гордостью поворачиваюсь к Лидии. А она смотрит на меня так, словно я только что убил на поле десяток своих вместо врагов. Что? Это платье лет на пять. Да. Я мысленно прикидываю платье к Мари. Ну, может и велико. Красивое. Ладно, тогда вот это белое. В рюшечках такое, красивое до да безобразия. Мари будет, как маленькая невеста. «Генерал, мы в поездке, где Рад поднимает пыль столбом. Но даже если бы мы собирались на прием, платье стоит выбирать не только на вид, но и на ощупь. Посмотрите, какой жесткий воротник у него». Лидия берет платье с прилавка одной рукой, второй выворачивает изнанку ворота. А там какая-то жесткая подкладка пришита, что-то среднее между тканью и бумагой. Обычно такие красивые и жесткие кружева требуют внутри жесткого каркаса. Даже взрослому в такой одежде неудобно. Не то, что полугодовалому ребенку. «Да? А зачем тогда продают?» «Я строго смотрю на хозяйку лавки, и она сереет лицом». «Чтобы вот так неопытные папаши покупали». Смеется Лидия и подходит к другому прилавку с непримечательной крохотной одеждой. Потрогай вот эту, чувствуешь? Она будет и приятна к телу, и не мнётся в дороге, и не жалко прикопать в землю. На последнем предложении она почему-то заливисто смеется, а я не могу оторвать от нее взгляд. И что такого в моих холмиках? Удобно же. Да уж мне тут постигать и постигать. «Ладно, показывай, как выбирать. Хозяйка, пакуйте все, что скажет». Я прерываюсь, не знаю, как ее назвать, но все-таки подбираю слово, которое ей подходит. «Госпожа». «О, нет». Лидия тут же хватает меня за рукав. «Тебе еще предстоит научиться определять размер на глаз». «На глаз?» О да, а то у тебя промах на пять лет, как показала практика. У меня вырывается тяжелый вздох. Рад под землей посылает мысль. Сочувствую, генерал. Ничего. Я разрабатывал снаряжение войск. Неужели я маленького ребенка не смогу одеть?